Подождем, колесо вертится, парижский дух, этот демон, создающий людей с лучей и людей рока, не следуя примеру латинского горшечника, превратит кружку в амфору.